«За чемпионов!» Джастис Мэн и реабилитанты подняли свои бокалы со счастливыми лицами. Хотя Самарк уже долгое время не бывал в тавернах, он мог ясно слышать каждый звук, когда выпивал. Причина была проста. А, никогда бы не подумал, что ты станешь первым чемпионом! Но мы видели только финальный матч! Но он того стоил, это было замечательно!» и Зрители подскакивали от каждого нового движения. «Да, мы внесли довольно много денег, поставив на тебя в финальной игре, поскольку Рока с головой ушла в азартные игры, каждый поставил до верхнего предела». «Сегодня вечером будем бухать до отвала!» «Эй, тащите 30 кружек пива! Когда будет барбекю, свинина?» Если реабилитанты имели бы возможность, то пропили бы весь бар. Тем не менее, поскольку у каждого из них было сложное прошлое, то и поведение было разное. Кто-то кричал через всю кто-то вставал на столы и начинал плясать, Все кругом настолько радовались, что можно было опьянеть только от одной атмосферы, царящей вокруг. Когда каждый начинал выпивать, их поведение в нетрезвом виде сразу же показывало истинную натуру. Когда Джак Тунг в стельку опьянел, он подошёл к Арку. «Эй, Арк! Ты знаешь, что такое любовь? я действительно хороший. Тем не менее, не делай этого, что... Рока! Эй, хватай судьбу за рога! Что я только что сказал?» А, а, а, а значит поскольку я думаю что похож на тебя джек тунг повис на арке и повторил одни и те же слова Бар был частью тяжелого жизненного пути арка для него это действительно было не очень важно шамбал оставался один продолжая корчить угрюое лицо он широко раскрыл глаза глядя на кружки пива на столе теперь снова настало время для одного выстрела когда былкон опустошил кружку, Шамбала просто молча смотрел на пустые кружки. У него был сильный боевой дух, поэтому он встал и повёлся на провокацию булкуна, осушив сразу несколько кружек пива. Ха -ха -ха! Тебе понравилось? Давай посмотрим, кто сдастся первым! Пей! Пей! Пей!» И реабилитанты окружили их двоих, восхищаясь и стуча по столу. К счастью, никто из реабилитантов не говорил и не подкалывал рока. «Ай, почему так шумно? Извините». «А, всё нормально. Разве Таверна — это не то место, где как раз и нужно выпивать и жметь?» Владелец Таверны великодушно засмеялся, однако даже если NPC не возражал, это всё равно нагружало разум Рока, после чего она схватила поднос. «Дайте мне, я позабочусь об этом». Именно в это время возникла проблема. Когда она несла поднос, в глазах игроков Рока стала словно NPC. компания других игроков на миг замерла и ухмыльнулась, как только они её заметили. «Эй, красавица! Почему бы тебе не присесть к нам? Я дам тебе несколько советов, как правильно выпивать!» «Что?» Когда рука перевела взгляд, те парни захихикали. «Ха, почему же ты выглядишь ещё более привлекательно, когда сердишься?» «Женщина с бойким характером ещё более страстная ночи «Ха, лидер знает немного о женщинах!» «Если вы идите в таверну, то всегда встретите таких людей. Люди, которые излишне дразнят женщин». Новый свет был местом, где собирался самый разный люд, но сегодня они выбрали неправильного противника. Атмосфера реабилитационной группы мгновенно сменилась радостно на ледяную. «Эй ты, что ты сейчас там сказал?» Каждый сердито опустил свои очки. Джастис хайгалса и Са, и даже Джак Тунг встали и посмотрели на них. Несмотря на то, что каждый из них начинал жить по-новому, они были реабилитантами, детьми, которые вышли из тьмы. Даже если они оставались в игре, их кровожадные намерения вовсе не были шуткой, и о лидерах группы мужчина аж заикнулся. «Что? Кто вы? Банда?» «Только посмея сказать хотя бы ещё одно слово, и торпеды отправишься в подводное плавание с ногами в цементе от самого побережья Ичхон!» «Я не знаю, кто вы такие, но вы хоть понимаете, кто я такой!» «Ты сам решил свою судьбу своим ответом! Значит, будешь кормом для рэп Мужчина вздрогнул от испускаемого ими гнева. Тем не менее, это была медленная игра, игроки, которые выпивали алкоголь в селебриде, были довольно высокого уровня. Кроме того, компания насчитывала 10 человек, во всяком случае благодаря группе реабилитантов атмосфера стала достаточно напряжённой. Однако владелец таверны просто смотрел на всё это с болезненным выражением, несмотря на то, что он хотел вмешаться, ему просто не хватало мужества. Но все его опасения вскоре улетучились совсем от неожиданной персоны. «Опа, пожалуйста, умерьте пыл!» Рока вдарила по столу всей реабилитационной группы, которые мгновенно встали, как один, превратившись в послушных кроликов. «Что такое? Вы все взрослые люди с мощными способностями. Вы хоть понимаете, насколько это неприлично — начинать драку прямо в таверне? Вы также заставляете нервничать господина владельца!» а «Мы просто... Хватит! Не стоит продолжать дальше!» рока обратилась к Джастисмену, который еле откашлялся от страха. «Э, «Да, рока права. Но в таверне и правда не стоит этим заниматься. Давайте просто продолжим петь». В конце концов, репилетанты уселись в анынии каждый на своё место. Другая компания в это время начала что-то обсуждать, выражая на лицах недоумение. «Что за... Каждый из них начал дрожать только из-за одной девушки? Верно, это очень неожиданно. Особенно для парней, которые выглядели так грозно сначала. Во всяком случае, в наши дни это и правда проблема. Такой тип парней, видимо, просто ещё дикие малолетки. Вероятно, на них ставят в угол комнаты в качестве наказания за игру и все плохие поступки. Ха -ха. Эти дураки, скорее всего, так и живут всю свою жизнь, находясь под колпаком своих родителей. Просто глядя на них, я могу сказать, что они типа грубые игроки. Вероятно, они даже до университета не доросли, а может, даже школу бросили. «Так, может, они простые панки или преступники!» Каждый раз, когда компания этих игроков что-то говорила, на лбу каждого члена реабилитационной группы начали взбухать вены от неимоверной злости. Каждого из них словно иглой прокалывали и попадали прямо в сердце. Рока чувствовала то же самое. Тем не менее, стиснув зубы, она покачала головой. «Всё нормально, оппа. Не связывайтесь с ними». «А, что ты делаешь?» Внезапно с другой стороны товарной послушался чей крик. Глаза реабилитантов сразу же перевели взгляды. В том углу находилась группа девушек, которые общались между собой. Тогда один из парней предыдущей компании подошёл к ним и погладил тело одной из них. Глаза Джак Тунга вспыхнули алой яростью, а он сразу понял ситуацию. «Дама в беде! Если ты истинный южнокорейский джентльмен, то просто не можешь позволить себе ничего не делать в этой ситуации!» Бул встал со счастливым лицом. В этот момент Рока сильно ударила по столу. Они все подпрыгнули и обернулись, чтобы посмотреть в глаза самому дьяволу, Рока, которая сказала «Те ублюдки, проучите их!» Этого было достаточно, чтобы разобраться со всей ситуацией. Реабилитанты мгновенно закричали от радости, а потом мгновенно бросились в компанию тех мужчин. На самом деле Арк тоже был раздражён их недавними словами, поскольку он знал, каким образом жили реабилитанты раньше, Арк не мог простить им те слова. «Тёмный клинок!» Арк оценил сложившуюся ситуацию, запрыгнул на стол и мгновенно использовал специальный навык, лидер компании закричал и прокатился несколько раз по земле. Он выругался и попытался схватить меч, но Джастис Мэну спел раньше его схватить за горло и бросить в сторону, компания однозначно была более высокого уровня, чем каждый из реабилитантов. Однако, если говорить о борьбе в таверне, это был необычный матч, особенно для реабилитантов. Ведь они также напали неожиданно, застав тех врасплох, поэтому те не успели даже вовремя вытащить клинки. Через несколько мгновений каждый валялся на земле с множеством синяков. Тогда тот парень, который был лидером, закричал. «Что с этими парнями? Это силибрец! Вы думаете, что сможете от нас уйти? Да мы вас всех убьём!» Это проблема. Серый цвет имени быстро исчезал, но если они станут хаотичными игроками, тогда это станет намного большей проблемой. Но это было лишь вопросом времени. Подошёл Шамбала присел на курточке и пробормотал сонным голосом. «Агент смерти». Это был специальный навык святого убийцы, который позволял получать специальное разрешение на определенные действия от самого бога смерти, что даже если он кого-то убивал, то все равно не становился хаотичным. Шамбала посмотрел в потолок, потом осмотрелся вокруг и уставился на лидера этой группы. монетаж не понравились эти ребята. Арк, скажи старшим, чтобы окружили этих ребят». «Нехорошо будет, если другие это увидят». Арки-реабилитанты засмеялись, развернулись и встали сплошной стеной. Это было потому, что агент смерти будет неэффективным, когда его увидят другие NPC или игроки. Вскоре раздался ужасный звон, и каждый из тех ребят стал мертвецом. После того, как Шамбала закончил свои дела, реабилитанты вернулись к своей идее выпивки, как будто ничего не случилось. Через некоторое время владелец таверны подошёл к ним, передавая новую порцию закусок. «Это подарок от дамы!» «А?» Члены реабилитационной группы с удивлением посмотрели и увидели женскую группу игроков, которые подмигивали в ответ. «Вы были такими холодными, а ещё страшными от жестя!» э, «Леди!» Булкун дрожал пробормотал. «Я... Новый свет — прекрасное место!» Рока также почувствовала себя довольно хорошо, а потом смеясь сказала. «Хорошо» поскольку шумный Аджесси в таком приподнятом настроении «давайте пить всю ночь». «А, всю ночь! Да здравствует Рока!» Реабилитанты начали кричать и с энтузиазмом заказывать очередные кружки пива. Арк даже смутился от такого неожиданного поведения Рока. В этот самый момент она немного споткнулась и уже падала, однако Арк быстро поймал её прежде, чем та упала на пол, и придерживал Рока за голову. «А, Аркоппа, сегодня ты был довольно прохладным». Он почувствовал запах алкоголя, исходящий от неё. «Рока, как много ты выпила?» «Совсем немного, потому что была немного расстроена из-за этих парней». «Ох...» Она ответила, а язык уже скручивался. «Слушай, что я говорю. Ты помнишь парня с работы, о котором я рассказывала ранее? Он начал дразнить меня снова. Вчера. Мне и правда не нравятся такие люди. Так что я ударила его по щеке. Ах, я хороша, не так ли?» «Если бы Опа видел меня каждый день, таково бы не случилось. И я бы тоже видел Опа каждый день. Рока грустно». Со стороны Шамбала посмотрел на Арка симпатизирующими глазами. «Что за показушный парень? Быть способным с одного слова заставить её уснуть. Арк, я уже могу примерно увидеть твоё будущее». «Чёрт, шумно!» В это время шум от выпивающей компании в таверне был чрезмерным. Недалеко от места торговцы А, Б по-прежнему стояли на углу переулка, дрожа от дикого холода. Так же, как в реальности, новый свет имел такие же холодные ночи. «А старший? Слишком холодно!» Пробормотал торговец В с плачущим голосом. «Пожалуйста, сидите на месте. Мы не знаем, может, они пойдут в другое место. За ними надо наблюдать круглосуточно. Но холодно!» «Чёрт, эти ребята сейчас веселятся и выпивают, да?» Торговец «Б» посмотрел на таверну. «В то время как мы должны жить на одних коржах, чтобы позволить себе нанять наёмников!» Торговец вы уже почти плакал и кусок хлеба. «Не вздумай плакать! Выдержим!» Торговец рассердился. Он был их лидером, поэтому твёрдо сжал кулак с решительным выражением лица. «Хотя нам холодно, как диким собакам, а ещё и голодно, в конце концов мы всё-таки будем победителями. Когда закончим наше задание...» Мы сможем на несколько дней свободно позволить себе оккупировать всю таверну. Тогда мы сможем в открытую смеяться над этими ребятами. Хорошо. Так что сейчас терпим. Хотя это и сложно, но сжали булки и терпим. Да, старший, но всё равно слишком холодно. Мои младшие братья, простите. Нет, ты не должен извиняться. Старший, это ведь не твоя вина. Верно, это те ребята, урода. Младшие братья, старший! Тёмный переулок продувался ледяным ветром, а сцена с торговцами А, Б, походила на настоящую драму. Но в другом переулке также блеснуло проглаз, которое тоже выжидало что-то возле таверны. «Я нашёл этих парней, доложу-ка я об этом наверх». Человек в мазке ещё во тьме, оставив отпечаток с красной ладонью.